Голова 311. Не продам. «Сколько это стоит?» — спросил Цзуи, указав на одно фарфоровое изделие. Это изделие из бело-синего фарфора было размером с ладонь и представляло из себя карапузу с большой рыбой в руках и листом лотос на голове. Фигурка выглядела весьма забавно и сразу приглянулась Баор. «У вас острый взгляд!» — продавец с затаённой улыбкой показал большой палец, сказав. Это фарфоровое изделие династии Юань, один из лучших моих товаров. Похоже, сама судьба навела вас на него. Предлагаю вам самому назвать цену, если меня устраивает, продам. Династия Юань — один из лучших товаров. Цзуи, окинув взглядом мелкую торговую палатку с беспорядочно обставленными товарами, решительно предложил цену. Пять юаней. Что? Продавцу словно дали пощечину. Он готов был послать к чёрту клиента. Цзуи с досадой промолвил. «Не продадите? Ну и ладно». Взяв Бор за руку, он направился прочь. Бор была послушным ребёнком. Пусть даже папа не купил понравившуюся ей вещицу, она не стала капризничать. Продавец тотчас собрался с силами. «Пятьдесят! И можешь забирать!» Клиент попал за безжалостный, а поскольку надуть его не удалось, нужно хоть как-то продать товар. Так или иначе, эти фарфоровые изделия были куплены оптом у одной мастерской по низкой цене. А Цзуи даже не оглянулся, продавец отчаянно выкрикнул. «Двадцать!» Идёт. На самом деле можно было бы без проблем срезать цену до десяти юаней, но обладавший многомиллионным состоянием Цзуи не придавал особого значения разницы в десять юаней. Когда фарфоровый малыш был продан за двадцать юаней, Баор взяла его в руки и очень обрадовалась. «Спасибо, папа!» По возвращении домой она положит его у изголовья кровати. Цзуи погладил девочку по голове. В это время впереди вдруг раздался какой-то шум, стеклась толпа, воцарилась странная обстановка, окружающие продавцы и клиенты с любопытством посмотрели в ту сторону. Что же случилось? «Пожалуйста, расступитесь!» Вскоре беспорядочная толпа была разрезана несколькими крупными мужчинами в костюмах, они носили тёмные очки и имели суровые лица. Их движения были хорошо отточены, они быстро создали свободный проход в торговой зоне. Далее взору Цзои предстал специфический отряд. Впереди отряда шёл высокий и крепко сложный мужчина. Он был одет в довольно пышный синий парадный костюм с золотыми краями. Черты лица явно говорили о том, что он принадлежит к европеоидной расе. Особенно сильно в глаза бросались его длинные огненно-красные волосы. Этому рыжеволосому мужчине должно быть было около сорока лет. На поясе у него висел длинный меч, левая рука сжимала руку мальчика примерно шести-семи лет, у которого тоже были рыжие волосы. Следом шли мужчины и женщины в белых халатах, Их пояса были обмотаны красными плетёными шнурами, у каждого в руке был деревянный посох, их лысые головы были покрыты тёмно-зелёными татуировками. Позади шагало более десяти молодых мужчин в кожных доспехах, у них всех были светлые волосы, они имели практически одинаковое телосложение и рост. Их надменные лица будто были сделаны под копирку. Складывалось ощущение, будто этот отряд вернулся с какого-то крупномасштабного косплей-фестиваля. Люди совсем не вписывали здешнюю обстановку. Окружали этот отряд более двадцати охранников и сопровождающих лиц. Многие прохожие невольно останавливались и с интересом глазели на такую одну группу людей. Ржеволосый мужчина шёл не быстро, оглядываясь по торговым точкам, он то и дело опускал голову и что-то тихим голосом весело говорил мальчику, которого держал за руку. Лицо Цзои слегка дрогнуло. Несмотря на дистанцию в двадцать с лишним метров, он по-прежнему мог отчетливо расслышать речь мужчины. Его поразило то, что этот мужчина разговаривал на высотном языке. Высотный язык являлся одним из господствующих языков мультивселенной, и хотя не был так же распространён, как кунгуский язык или драконий язык, им пользовались во многих измерениях и мирах. Высотный язык в Сарде вовсе не был популярен, лишь ничтожное количество высокообразованных чародеев владело им. Эдзои тоже не знал высотного языка, но мог на слуху ловить специфический слог этого языка. Если на земле встретился человек, умеющий разговаривать на высотном языке, значит тут два варианта. Либо это случайный попаданец, либо это гость из другого мира. Несколько дней назад Лухань сообщил заи, что из Дикого Мира в столицу прибыла делегация во главе со старшим принцем королевства Сейлиш-Одом. Среди членов делегации был его старший сын. А также башенные маги. Взгляд Зуи упал на двух лысых людей в белых халатах. Их экстраординарные колебания были яркими, как огонь свечи в темноте. Лухань еще сказал, что эта делегация собирается в Ханчжоу, чтобы посетить биологическую лабораторию Джейцзянского экстрабюро. Цзуи не думал, что столкнётся на западном рынке с гостями из другого мира. Забавно. Отряд людей подошёл ближе. Цзуи, держа Баор за руку, стоял вместе с остальными у прохода и наблюдал. Рожеволосый мальчик, который шёл рядом с рожеволосым мужчиной, оглядывался по сторонам, и его взгляд был преисполнен любопытства. Он вдруг остановился и посмотрел на Баор точнее на тайка, которого на поводке держала Баор, круглое личико мальчика приятно удивилось. Мальчик, показав на обжору тайка, что-то та быстро пробубнил. Ржеволосый мужчина улыбнулся и ласково погладил мальчика по голове. Он подошёл к дзу и сказав, «Моему ребёнку очень понравилась эта собачка. Хотелось бы узнать, не могли бы вы уступить её?» Он на удивление разговаривал на потунхуа, правда, с немного странным акцентом, тем не менее его легко было понять. В глазах Цзуи промелькнул огонёк, он покачал головой, ответив. «Сожалею, но это не продаётся». Ржеволосый мужчина нахмурился, сказав. «Я готов предложить высокую цену!» Он махнул рукой. Тотчас подошёл белокурый мужчина и открыл притащенный с собой сундук. Вокруг тут же раздались крики изумления. Этот сундук был полностью набит золотыми монетами, чей ослепительный блеск так и соблазнял. «Это собачка для моего ребёнка!» Ржеволосый мужчина указал на тайка, затем указал на сундук. «Этот сундук золотых монет для вас!» Брошенные отовсюду взгляды были подобны пылающим лучам и выражали зависть и потрясение. «Вот он, настоящий богач!» «Богач — это не тот, кто расплачивается за покупку кредитной картой, наличными или мобильным платежом, а тот, кто непосредственно приходит со своим золотом. Целый сундук золота в обмен на мелкую собачонку. И почему некоторым так везёт?» Не успел Цзи ответить, как девочка не выдержала и сказала. «Я не продам!» «Гав!» так веляя хвостиком, потерся ногу девочки. «Я принадлежу Борно вечно!» При виде такой сцены глаза мальчика загорелись, у него был зачарованный вид. Он изо всех сил потряс руку своего отца. Ржеволосый мужчина ещё раз махнул рукой. «На этот раз подошли два белокурых парня одновременно открыли два сундука. Три сундука золотых монет!» Любознательная публика затеяла дыхание, наступила такая тишина, что можно было бы услышать падение иголки на землю. Многие бешено подмигивали Цзуи «Быстрее соглашайся! Есть такая возможность разбогатеть! Чего ты ждёшь?» Цзуи, встретившись взглядом с самоуверенным ржеволосым мужчиной, покачал головой. «Моя дочь сказала, что не продаст, поэтому вам незачем попосту тратить время». Окружающие зашушукались «По-прежнему не продаёт. Сумасшедший или дурак?» «На сундук золота можно купить тысячи собак, а сейчас предлагают целых три сундука». «Что ты за человек?» Одетый в костюм мужчина средних лет, что сопровождал рыжеволосого мужчину, наконец не выдержал и, выйдя вперёд, строго произнёс. «Не перегибай палку! Ты хоть знаешь, кто этот господин?» «Я не знаю, кто он». Адзои сказал. «Я не знаю, кто ты, но кем бы вы ни были, попрошу не создавать пробку».